Не могу. Я не знаю, как вернуться назад. Ты ведь тоже не знаешь, верно? Пока нет. Но узнаю, чего бы это ни стоило. Мне хотелось бы видеться с тобой иногда. Ты будешь ко мне приходить? Я кивнул и потрепал свою тень по плечу, а потом вернулся к стражу. Все время, пока мы разговаривали, он собирал раскиданные по площади камни и выбрасывал туда, где о них никто не споткнется. Когда я подошел, он вытер рубаху запачканные ладони и положил огромную руку мне на плечо, что он продемонстрировал лишний раз, силу или все-таки дружелюбие, я так и не понял. За твоей тенью будет хороший уход, сказал он. Трехразовое питание, каждый день прогулки на воздухе, тебе не о чем беспокоиться. Я смогу иногда ее навещать. Да, конечно. — ответил страж. — Не всегда, когда захочется, но встречаться вы можете. В нужное время, в нужной ситуации, когда сочту нужным я сам. — А что делать, если я захочу вернуть свою тень? — Я смотрю, ты все еще не понимаешь, куда попал, — проговорил он, не снимая ручища с моего плеча. — Ни у кого в этом городе нет тени. И никто, попав в город, не может его покинуть. А значит, в твоём вопросе нет ни малейшего смысла. Так я потерял свою тень. Мы выходим из библиотеки, и я предлагаю проводить её до дому. «Не нужно», — отвечает она. «Ночью я не боюсь, а тебе совсем в другую сторону». Но я хочу прогуляться, говорю я. Если сразу домой, долго еще не засну. Слишком много в голове накопилось. Мы идем с ней к югу через старый мост. Весенний ветер, совсем еще холодный, играет на отмели с равнодушными ивами, будто пытается растормашить их. Насчетно. Резко очерченная луна неожиданно ярко высвечивает булыжники под ногами. Влажный воздух не видимыми клубами стелется по земле. Моя спутница собирает длинные волосы в хвост, перевязывает ленточкой и убирает под воротник пальто. У тебя очень красивые волосы, говорю я. Спасибо, отвечает она. А что ты чувствуешь, когда тебе говорят комплименты? Не знаю. Она глядит на меня, пряча руки в карманах. Я, конечно, понимаю, что сейчас ты похвалил мои волосы, но ведь дело не только в этом, правда? Наверное, мои волосы тебе что-то напомнили, и ты захотел об этом сказать. Да нет же, я просто похвалил твои волосы. Она чуть заметно улыбается, с таким видом, будто пытается что-то разглядеть перед собой. Извини, никак не привыкну к твоей манере разговаривать. Ничего страшного, говорю я, скоро привыкнешь. Её дом расположен в юго-западной части фабричных кварталов, на одной из улочек заводской слободки, самого унылого и заброшенного места в городе. У широкого канала, по воде которого некогда плавали сухогрузы и баржи, давно уже наглухо заперты шлюзы. Вода ушла, и белёсый ил на обнажившемся дне напоминает морщины на скелете гигантского ископаемого. Причалы, на которых когда-то разгружали суда, заросли высокой травой. Изыло торчат старые бутылки, ржавые детали станков, а между ними догнивают деревянные плоскодонки. По берегам тянутся обезлюдевшие заводские цеха. Ворота заперты, окна без стекол, стены в трещинах, ржавые пожарные лестницы утопают в бурьяне. Там, где кончается канал, цеха обрываются, уступая место пятиэтажкам. Раньше, рассказывает она, здесь было благоустроено жилье для людей побогаче. Теперь все квартиры поделили на отдельные комнаты, в которых ютятся семьи рабочих бедняков. Да большинство из них и рабочими-то уже не считаются. Почти все заводы позакрывались. Сегодня их профессии никому не нужны. Лишь немногие мастерят еще утварь для повседневной жизни. Только бы эта жизнь не угасла окончательно. Отец библиотекарши один из таких работяг. Мы переходим последний, совсем небольшой мост, и попадаем в ее квартал. скопления одноэтажных домишек с выступающими карнизами крыш, своими лесенками и внезапными поворотами, узкие проходы от дома к дому, похожие на фортификации средневекового замка. Близится полночь, почти все окна темны. Она берет меня за руку и тянет за собой по петляющим закоулкам, так торопливо, будто мы спасаемся от гигантской птицы людоеда. Наконец мы останавливаемся перед одним из домишек, и она прощается со мной. Спокойной ночи, говорю я в ответ. Я срезаю путь и через западный холм возвращаюсь домой.